Если к чаше приник, будь доволен хаям. Если с милой хоть миг, будь доволен хаям. Высыхает река бытия. Но покуда бьёт ещё твой родник, будь доволен хаям.